Ну и после этого всего новый бивак не стал лучше первого. Здесь было намного жарче. Через окружающие джунгли сюда просачивалось лишь слабое дуновение морского бриза. Зато за пределами овального периметра бивака, образуемого колючей проволокой, через джунгли бежал небольшой ручей, поэтому солдаты имели возможность помыться, не совершая для этого длинных переходов. Несколько позже генерал Каммингс приказал роте обслуживания 460-го полка расположиться биваком с другой стороны дороги. Он знал, что если только не произойдет катастрофического отступления, штабной бивак не придется перемещать до самого конца кампании на Анапопеи. И поэтому медленно, насколько позволяла обстановка и время, Каммингс начал обосновываться здесь на более длительное время. Для офицеров построили полевой душ, установили палатки для столовой и для канцелярии штаба дивизии. Каждое утро производилась дальнейшая расчистка и выравнивание территории Бивака. Прокладывались дорожки из гравия, а в том месте, где дорога из Бивака соединялась с основной дорожной магистралью полуострова, подразделение объединенного автопарка дивизии проложило даже дренажную трубу использовав для нее пустые бочки из-под бензина. Все эти сооружения и усовершенствования были для Каммингса сплошной цепью удовольствия. Сколько бы ему не приходилось наблюдать за работами, он всегда испытывал при этом приятное чувство удовлетворения. По происшествии недели после осуществления маневра по разворачиванию линии фронта на 90 градусов влево, Каммингс чувствовал себя так, как будто он построил здесь небольшой поселок. С утра до вечера на территории Бивака не прекращалась активная деятельность по созданию лучших условий для жизни и работы солдат и офицеров. По дорогам в разных направлениях сновали грузовики и различные специальные машины дивизионного автопарка. В роте обслуживания, расположившиеся с другой стороны дороги, начали действовать ремонтные мастерские – И Каммингс с удовольствием прислушивался к рокоту моторов и режущему слух скрежету различных механизмов. Территорию штабного бивака расширили в несколько раз, и теперь огороженный колючей проволокой эллипс имел в длину почти 200 ярдов, а ширина его составляла не менее 100 ярдов. Здесь было установлено более 100 двухместных и десяток пирамидальных палаток, несколько палаток, рассчитанных На целое отделение, 12 офицерских палаток, сооружены три уборные, две полевые кухни, в бивачном автопарке имелось более 40 грузовых машин и джипов, и все это обслуживалось почти тремя сотнями солдат и офицеров. Разведывательный взвод представлял собой едва заметную часть всей этой организации. С пятью вновь назначенными солдатами в нем – Теперь было 14 человек, разместившихся в семи двухместных палатках, установленных по периметру Бивака на расстоянии 10 ярдов друг от друга. Ночью во взводе постоянно бодрствовали два человека, дежуривших у двух пулеметов, нацеленных через проволочные заграждения в джунгли. Днем границы Бивака фактически не охранялись, и у палаток разведывательного взвода оставался только один человек а остальные отправлялись на работы по прокладке дорожной магистрали. После высадки прошло уже пять недель, если не считать нескольких выходов на патрулирование в районе Нового Бивака, разведывательный взвод ни в каких боевых действиях не участвовал. Приближался сезон дождей. С каждым днем становилось все жарче и жарче, а работать на дороге все труднее и труднее. После недельного пребывания на Новом Биваке, многие солдаты взвода, включая некоторых ветеранов операций на Моутэме, предпочитали бы пойти в бой, чем мучиться на дорожных работах. После ужина Ред вымыл посуду и направился в палатку Уилсона и Галахера. Сегодня самое утро утра было очень жарко и душно, еще невыносимее, чем в предшествовавшие дни вечера. Ред чувствовал себя отвратительно. Как и все предыдущие дни, разведывательный взвод работал на дороге. Растянувшись на койках, Галахер и Уилсон молча курили. «Ну что скажешь, Ред?» — спросил Уилсон, лениво растягивая каждое слово. Ред вытер вспотевший лоб. «Ох, этот Вайман! И с таким бойскаутом, как Толио, жить в одной палатке...» Хорошего было мало, но этот мальчишка Вайман, — Ред звонко шмыгнул носом, — на заморские театры скоро, наверное, будут посылать грудничков. — Да, с тех пор, как нам дали новичков, взвод уже не тот, — пожаловался Уилсон. Он вздохнул и вытер вспотевший подбородок рукавом своего комбинзона. — Кажется, собирается дождь, — добавил он лениво. «Опять, черт возьми, будет все мокрое!» — недовольно проворчал Галлахер. Небо на востоке потемнело от полосы дождя, а северную и южную части заволакивали свинцовые грозовые тучи. Воздух был каким-то тяжелым, наполнившимся влагой. Даже кокосовые деревья, и те, казалось, набухли. Листья с них медленно опадали на свежевскопанную землю на территории бивака. «Эту построенную нами бревенчатую дорогу наверняка смоет», — сказал Галлахер. Ред окинул взглядом территорию бивака и нахмурился.